Глава 22. С каждым днём Жарица приносит новые вести. Мама же может немного ходить, и это радует. Вы есть то, что расстраивает. И ус не как не успокаивается, и после сплетен, которые бывший поклонник распространяет обо мне, не возникает и мысли, чтобы навестить родных. Даже представить страшно, как на меня посмотрят обыватели, что скажут знакомые. Я передергиваю плечами и возвращаюсь из невесёлых мыслей. Не время об этом думать. В ожидании Ирины и нашей очередной прогулки стою на безлюдной площади и смотрю на окутавший ресёртуман. Внезапно грудь колет неистовым желанием вернуться в прошлое, где нет странных существ, наш дом целы невредим, а моя репутация безупречна. Но тогда в моей жизни не было бы Реса. Внезапно становится холодно, и я обхватываю себя руками. Чувство ведёт себя развязно, потому что теперь я рабыня. Не простив унижения перед императором, он пытается окончательно втоптать меня в грязь. Будь моим мужчиной, Ресурец, он бы обратился к Эммусу с просьбой наказать мерзавца за клевету. И тот получил бы по заслугам. Зная, что безнаказанный бывший поклонник рушит все границы чести. Я понять не могу, как может человек говорить подобные гадости о том, кому испытывал нежные чувства. Впрочем, нежность и уст несовместимы. С ним лишь изъявлённая гордость и дикая ненависть. Может, мне набраться храбрости и поговорить с императором? После перемен, которые претерпела жизнь тенценфов, разумно пересмотреть и правила. К тому же я хотела кое-что спросить. Зажимая кулаки, решаюсь на отчаянный шаг. Не ради себя, а чтобы моя мать и родные не пострадали из-за рухнувшей репутации одной из сестёр. На волне злости не пугает даже возможная встреча с командующим. Завтра встану пораньше и, подгадав момент, проберусь в серое здание. Джена. Окликают у меня и при звуке знакомого голоса я поворачиваюсь. Смотрю в лицо Риа, желая снова увидеть невероятное зрелище улыбку. Каждый раз, когда она появляется, кажется, что даже самые тяжёлые времена закончатся. Как грозовые тучи внезапно пронзает золотой луч солнца. Обещает, что вот-вот небо очистится и будет радовать лазурной прозрачностью. Я нежно храню в сердце каждый из таких моментов, все три. Они словно сверкающие капли драгоценной росы на бархатном лепестке розы, придают моему существованию свежести. И я очень хочу увидеть четвёртый. Но губы Эли на плотно сжаты, а выражение лица кажется каменным. Во мне нарастает волнение. Я всё сильнее начинаю бояться, что рано или поздно наши вылазки закончатся. Понимаю, что так продолжаться вечно не может. Жизнь кажется непредсказуемой и опасной. Каждый день проходит в ожидании нападения тренов. Тишина обманчива. Плотная пелена странного тумана над рессуром порождает множество предположений. Но чего именно ждать, не знает даже верховная жерица. С одня, когда она увидела пожар в столице, ведений больше не было. Я не раз пыталась выяснить у Риса, чего добиваются трены и почему карды защищают тейенсов. Меня интересовало, кто такие командующие и откуда появился Моилин. Но многочисленные попытки выяснить это ни к чему не привели. Небесный воин не отвечал на вопросы, лишь требовал показать ему новые эмоции. Смирившись с этим, я научилась ценить наши прогулки ещё больше. Они как глоток свежего воздуха в душном колодце страха перед неизвестным будущим. Потому сейчас, отмечая на воине необычное одеяние, я замираю в нехорошем предчувствии. Помимо привычных кожаных доспехов, грудь реса крест на крест перетягивают ремни. А кроме обычного оружия, замечаю ещё пару коротких кинжалов и нечто непонятное, но по виду явно опасное. Отвожу взгляд от продолживатого предмета облёскивающего чёрным корпусом и дрожащим голосом спрашиваю: "Идём?" Жду отрицательного ответа, но Ильин молчит ивает. Я с облегчением перевожу дыхание и радостно улыбаюсь. Мы выходим, как обычно, и я следую за мужчиной до тех пор, пока не понимаю, что мы направляемся в сторону, где однажды купались. В тот день мне показалось, что мы с Рясом стали ближе. Снова вспоминаю улыбку на его красивом лице. Мило снежный ряд крепких зубов и сверкающие капли воды на перламутровой чешуе. Сердце подскакивает к горлу, ладони потеют, к щекам приливает жар. Я не могу понять, какой из смесей охвативших меня чувств сильнее: предвкушение или ужас. Мне и самой хочется вернуться сюда, ощутить ласковое поглаживание воды и прохладу срывающихся со скалы капель. Но больше всего я мечтаю опять услышать от Карда, что он чувствует моё прикосновение, и оно ему нравится. Приятно. По коже бегут мурашки, ведь мы уже подходим к природной каменной ванне. Вместо того, чтобы сразу окунуться в объятия вод, я осторожно присаживаюсь на краю, и опустив ноги до колен в нежную прохладу, снизу вверх смотрю на Реса. Что тебе сегодня показать? Во вожу в нашу страну завораживающую игру новое правило, позволяя Элину выбирать, что она хочет ощутить. Я рискую. Это добавляет жгучего перца нашим отношениям, щекочет нервы и заставляет замирать сердце. Рис молчит, будто прислушивается. Я понимаю, что мужчина размышляет над ответом. Пока жду, ощущаю себя так, будто закрыв глаза, ступаю по краю бездонной пропасти. В горле пересыхает, и я наклоняюсь вперёд, чтобы зачерпнуть пригоршню воды. Но начинаю скользить на влажном камне и, вскинув руки, вскрикиваю за мгновение до того, как нырнуть. Даже кажется, что мир чернеет. Паника захлёстывает меня. Но я сдерживаю дыхание и нащупав дно, поднимаюсь во весь рост. Здесь не так и глубоко, вода достигает груди. Вытираю лицо и со смехом обращаюсь к Элине. Хочешь, покажу тебе? Я осякаюсь взгляде перед собой. Только миг назад в тенистом ущелье кроме нас никого не было. А сейчас я вижу ещё троих мужчин. Тёмные цвета их кожи и чёрное оружие в руках не оставляют сомнений. Передо мной трое. Они окружают Реса. Тот удерживает в одной руке продолговатый блестящий предмет, кистью другой раскручивает короткий меч. На лице ни единой эмоции. В глазах только сосредоточенность. Ильонни думал над ответом на мой дерзкий вопрос и действительно прислушивался. А что тогда почернело? Я оборачиваюсь, и растерянно рассматривая огромную выбоину в скале, холодную от ужаса. Что-то врезалось в камень отколов кусок. До да здесь теперь небольшая пещерка. И судя по её расположению, нечто пролетело как раз там, где я сидела. Не нырни я в воду, была бы мертва. Преско поворачиваюсь к мужчинам. Один из тренов вкидается на Реса, но тот молниеносно отражает удар, и в стороны летят синие искры. По уши впивается ужасающий звон металла. Росчерк меча и трен валится на колени. Они что-то тёмное и круглое катится в мою сторону. Зажимая рот рукой и подавляя тошноту, скрываюсь в воде по шею, не желая видеть того, что происходит, но не могу отвести взгляда. Будто заколдованный, смотрю, как двое других мужчин бросаются на Элина. Рез раскручивается на месте так стремительно, что движение смазывается. Лишь замечаю, как мелькает его странное оружие. В воздухе на миг раскрывается кровавый веер, и обрушившихся на камни окрашивает их в смертельный яркий цвет. У меня леденеет грудь. Становится невозможно дышать, а перед глазами плывут разноцветные пятна. Одно из них становится ближе. Я слышу чей-то хриплый голос. Умереть захотела Эти руки до боли сжимают мои плечи. Врыздаётся всплеск воды, и я ощущаю ступнями землю. Запястья будто сковывает кандалами. Меня тащат, а я едва могу переставлять ноги. Сердце скачет, дыхание рвёт лёгкие, тошнота давит к земле. В этот раз сталкиваясь с жуткой стороной реса, я реагирую острее. Тело пронзает болью такой силы, будто из меня наживую выдирают жилы. Мир расплывается от слёз, и я захлёбываюсь от собственных рыданий. Понимая, что трены врагины всё же, они люди, немного похожие на йутов, которых привозили из-за океана. Кажется, я создала себе образ Элины и поверила, что придуманная маска реальность. Но как бы ни хотелось, звери остаются зверем. У меня нет сомнений, что станет с тем, кто остался в живых. И я благодарна тому, кто увёл меня. Не хочу видеть, как рез жестоко отбирает чужую жизнь. Не желаю наблюдать, как он снова становится монстром. Колени подкашиваются, и я сажусь на камни. За руку тянут, но я не могу подняться. Рыдания перешли в всхлипы, но боль в груди только растёт. Мысли, надержёв в голове светлые воспоминания, где Элину улыбается, но и оно тает, как бумага в костре, обнажая крови нечто котящееся по камням. Тело содрогается от спазмов, и я избавляюсь от безвкусного завтрака. Кожу запястья холодит ветерок. Меня отпускают. Опираюсь ладонями на колючие растения и не сдерживаю позывы. Опустошаюсь, и телесно, и эмоционально. В полном изнеможении сажусь на землю и прислоняюсь спиной к камню. Поднимая взгляд и шепчу в слабом удивлении: "Ивуст". Мужчина смотрит на меня с дикой смесью брезгливости, ненависти и слепого обожания, меня передёргивает от наполняющих его эмоций. Не хочу даже знать, каково это. На колени ложится брошенный платок. Вытряс Спасибо. Слово, как день вежливости вырывается помимо воли. Я слишком ошеломлена и слаба, чтобы хоть как-то реагировать на присутствие бывшего поклонника. Промокая губы, тканью не перестаю коситься в сторону, откуда её уст притащил меня. Страх внующим сердцем сменяется тревогой. А вдруг третий трэ на доле у реса? Нет, это невозможно. Но откуда мне знать, что врагов было только трое? Тогда Элину никто не поможет. Мы с ним ходим тропами, где другие карды не бывают. По винойс растущему волнению отбрасываю платок и поднимаюсь. Ноги дрожат, но я упрямо делаю шаг. Джен и уст хватает меня за руку, заставляет посмотреть на себя. Глаза его темнеют, ноздри подрагивают от короткого дыхания. В голосе появляется мольба. Будь моей. Я даю тебе последний шанс. Не нужно. Я высвобождаюсь. Оставь его для той, кто действительно полюбит тебя. Если не пойдёшь со мной, то умрёшь. Мгновенно помрачнев, ядовито цадит он, приближается вплотную, и я оказываюсь в плену его объятий. Не твоя забота. Отпихиваю мужчину, но он сжимает мой подбородок, пытается силой забрать поцелуй, шипит, как раненый хищник. Всё равно будешь моей. Но приблизившись, замирает и я вновь ощутив запах кровица. Впервые радуюсь, что мне стало плохо. Я отталкиваю её усты изо всех сил. Подхватив подол мокрого платья, бегу обратно к креслу и слышу вслед: "Когда сдохнет тварь". Я не прислушиваюсь к кругательству, которыми её уст щедро поливает меня, поддаваясь испуганному шепотку, что проникает в мою голову. И два, переводя дыхание, перепрыгиваю небольшие камни, чтобы сократить путь. захлёбываю и солью собственных слёз изврагиваю от каждой мысли почему я испугалась Илина а не за него а что если я опоздаю что делать если я больше никогда не услышу его ровный голос не проведу кончиками пальцев по гладкой чешуе не почувствую присутствия защиты что мне делать с нежеланной свободой